Эпилог. Я взбежала по ступенькам дома и задействовала весь шпионский опыт. Приложила руки к стеклу и убедилась, что гостиная пуста. Мне жизненно необходимо хоть 5 минут тишины. К счастью, передвижная деревня куда-то смылась, оставив после себя форменный хаос. Но даже хаос мерк по сравнению с наслаждением от того, что я наконец легла и протянула ноги в фигуральном смысле. Так, что тут у нас? Любопытный нос тут же полез в разбросанные бумаги. Ага, брачный договор. Мура, сопли, ну дятина так, пока смерть не разлучит вас. Ага, а смерть в каком смысле? Какая-то ерунда. Зачем бессмертный контракт? Денег у нас нет, недвижимость никого не интересует, а косы и коты не делятся. Бабушка с её страстью к смертным примочкам немного заигралась. Милая я, Джульетта, ты дома? Я застонала. Но что им стоило явиться минут на 30 попозже? Ничего сильнее желания вздремнуть я не испытывала. Джульетта, ты где? Да вот, читаю ваш сценарий свадьбы. Меня не покидает ощущение, что бабушка путает её с постановкой "Женитьба Фигаро". Бабуль, я понимаю, что свадьба дело торжественное, но нафига было вешать на мою косу ленточки и воздушные шарики? сделала из инвентаря посох Деда Мороза. Бабушка только отмахнулась. Их некуда было повесить. Давай, вставай, твою платье принесли. А ещё надо купить букет, который ты будешь кидать. Учти, желательно, чтобы его поймала одна из твоих незамужних кузин. Видимо, моя улыбка вышла очень многообещающей, потому что бабушка с подозрением прищурилась и сказала: "Ладно, сама куплю. С тебя станет заказать его у Гефеста". Зачем такие сложности? Уж лом в кустах и орхидеях я и так спрячу. Белое платье, ахнула я, открыв коробку. Мама, я смерть. К чему эти традиции? В джинсах и футболке ты замуж не пойдёшь, отрезала бабушка. Что общего между куклой невестой и покойником? Они оба в коробке и в белом. Ай, больно. А кто вчера шоколадку сожрал, вот ты расплачивайся, выдохнула я. Похоже, я сама сейчас стану ответом на эту загадку. Есть нельзя, пить нельзя, дышать походу тоже. Ай, и голову не повернуть. Складывалось ощущение, что мама в детстве не доиграла в куклы и сейчас дарвалась. Может, по её замыслу подготовка к свадьбе должна была напоминать смертную легенду о рождении Афродиты, но по итогу получилась авария на заводе отравляющих веществ. Ведь нет в мире страшнее монстра, чем женщина в процессе наведения красоты. Бигуди, маски, нерастушёванный контуринг и куча одежды, то пошла стрелка по челку, и он запущенный психованной хозяйкой повис на люстре. То туфли убраны от Цербера повыше, про запас спрея, флаков и духов и говорить нечего. По мне, за всё то время, что делали романтическую причёску, можно было покрасить волосы и собрать в башню, но никак не просто расчесать и завить. Кузины и сестра страдали молча. София вообще воображала себя димбилем и с ехидной усмешкой наблюдала за метарствами несчастной меня. Зато их платья грели мою душу. Цвет пыльной розы, многослойная шифоновая отрезная юбка и верх с длинными рукавами, полностью расшитый пайетками. Грубый и циничный папа обозвал эти платья грудь ау. Кстати о платьях, моё стояло в центре комнаты, как ёлка у смертных на Новый год. И что-то мне подсказывало, что по количеству украшений ёлка ему проиграет с большим отрывом. Оно разве что не мигало? Хотя на солнце 3000 бусин явно должны изобразить какую-нибудь игру света. Единственной моей победой было то, что общими усилиями мы отвоевали у мамы право не надевать мини-корону. Не хотелось бы прослыть шальной императрицей. Я в очередной раз на глаз примерила диаметр юбки и ширину дверного проёма. Кажется, коварный замысел мамы разгадан. Она не хочет отдавать меня замуж и сделает всё, чтобы я даже из комнаты не вышла. Недаром мне первоначально предлагали фасон русалочий хвост, в котором я могла только семенить. Смотри вверх, может, ещё успеем ей реснички накрасить. Да что уж там, Давайте прикусы исправим. Время-то есть, меня жених хоть узнает. Нарастите ей грудь, посоветовала Афелия. Игнев мама обратился к сестре. Ты почему ещё не одета? Быстро причёсываться. Есть-то как хочется, я уже букет готова сживать, но опасаюсь, что корсет лопнет. Зато мама искренне кайфует, будто она замуж выходит. Окно прикройте, дует. Анна обмахнулась ежедневником. Надо было зимой с свадьбой играть. Наконец меня оставили в покое и убежали доводить мои проводы замуж до идеала. А именно, мама побежала проверять, осыпали ли лестницу лепестками роз. Да, высоченные каблуки, огромная юбка и невозможность опустить голову из-за причёски прекрасно сочетаются со скользкими цветочными лепестками. Я хоть здорово останусь. ジュリエッタ, напомни мне, если у нас будет дочь, высадить под её окном плющ. Будущий зять не должен страдать, как я. Услышала я о окна. Макс, я кинулась к нему и помогла жениху забраться в комнату. Ты что творишь? Спасаю себя от второго часа подбора бутоньерки. И я видел у Мильпомены список земных конкурсов на свадьбу. Не хочу танцевать в тазу. Ты ведь меня спрячешь? Вау, какая ты Замученна я, замученна я. Только 9:00 утра, а я уже жалею, что согласилась на свадьбу. Хоть порыдать можно. И как мне вчера сказали на девичнике, нужно. Мой макияж возьмёт только Керхер, заправленный двухфазной мицеллярной водой. Раздевайся, решительно приказал Смерть. А не рано? Я потом не оденусь. Потерпи до брачной ночи. Хочешь, чтобы на каждой фотографии я пояснял детям: вот справа торт, а слева мама. Давай быстрее. Если эти две страшные женщины вернутся, мне не здорововать. Не беспокойся сохранности платья, я выпуталась из него и быстро впихнулась в джинсы и футболку. Заодно, прикинув количество шпилек в голове, начала распускать причёску. Готова? Бежим. А нас не хватится? Хватятся? Минут 20 буду искать тебя, 10 минут канаться о том, кто сообщит мне о твоём побеге, 20 минут буду искать меня, ну и ещё минут 30 искать нас вместе. Успеем до китайской границы, а там политическое убежище дадут. Макс открыл портал, и мы оказались в уже знакомом мне торговом центре. Что-то посмотрев в смартфоне, Макс потянул меня к лифтам. Наверное, мы колоритно смотрелись вместе. Мужчина в костюме тройки при галстуке и девушка в драных джинсах. В глазах продавщиц в свадебном салоне, куда меня привёл смерть, так и читалось: она украла жениха со свадьбы или жених сбежал с этим? Однако платиновая карточка в руках Макса превратила эти вопросы в приветливые улыбки. За моё преображение они взялись с ускоренным энтузиазмом. Первые три платья Аля Мамин выбор я забраковала ещё на вешалке. Рыбий хвост село идеально, но мне хотелось потанцевать и подвигаться. Наконец мне принесли его платье моей мечты из белоснежного, особым образом обработанного хлопка, с объёмными рукавами и открытыми плечами, с юбкой, скроенной по косой до середины икры. Лёгкое и воздушное. А теперь ты раздевайся. А как же ждать добрачной ночи, усмехнулся он. Макса по итогу я заставила купить себе джинсы, галстук отправился в помойку, пиджак я так и быть разрешила оставить. Купив по дороге букет пионов, мы открыли портал во дворец. Успели вовремя, никто даже не напился. Макс, Джульетта, вы где были? Когда цветные пятна от перемещения в глазах прошли, я обнаружила вокруг всех гостей в довольно воинственный вид. Особенно поразила мама, вооружённая струнной от лютни, причём по струне пробегали нехорошие голубые блики. За спиной мамы, как-то подозрительно близко для свободного разведённого мужчины, стоял отец. Но самое удивительное это то, что папа периодически опускал глаза и с довольным видом заглядывал в мамино декольте. Вы жениться будете или нет? закатила глаза Афели. Регистратор ждёт. Идём? Макс повернулся ко мне. Я вздохнула, вкладывая свою руку в его. Мама недовольно поджимала губы, а ещё прижималась к папе, и в душе поселилась робкая надежда, что у них всё ещё может быть впереди. Что такое пара лет для бессмертных? Бабушку тоже вряд ли обрадовал мой побег за нормальным платьем. Но она принимала все невзгоды судьбы с поистине титаническим спокойствием. А может, дело было в бокале мартини, который она притащила с собой во дворец. Со стороны Макса не было никого. Незадолго до свадьбы, когда обсуждали список гостей, он признался, что сирота. Я не стала спрашивать, любое сиротство среди бессмертных обязательно трагедия. Ты станешь моим первым близким человеком, Джульетта Мор, сказал тогда он, расписываясь в заявлении. Я много думала об этих словах, но так и не решила. Принесло это признание больше ответственности или больше гордости? Но быть для кого-то единственным близким очень приятно. Возможно, мне стоит прожить с ним пару сотен лет, прежде чем я пойму, как можно предать мужчину, которого любишь, но пока что это для меня. тайна покрытая мраком. А у тебя есть план, как сбежать от конкурса в сползунками, тазиками и бананом, шёпотом спросила я, когда мы шли к арке. О, да, поверь, им понравится. Я люблю их, и папу, и маму, и даже Фельку Софии, но порой больше всего на свете хочется шума прибоя, золотого заката, сладкого вина и одного единственного рядом. Только пусть этот единственный в ближайшее время не воскрешает мертвецов и не назначает перездачи, иначе я за себя не отвечаю. Приём, приём. Катастрофа вызывает капец. Где там моя обручальная коса?